Глава вторая. Досчитав до 100, я уверенно подполз к входу и откинув шёлковый полог, оказался в прихожей. Шатёр большой, более чем на 200 квадратных метров. Лагерь целое поселение из шатров, заблудиться можно легко, улиц нет, но кочевникам не привыкать. Охран на входе не было, принц не боялся нападений, он сам сильный воин и шаман. Снаружи меня уже не видно, я встал и начал быстро изучать помещение. Все спали, пыльца отправил их на десять часов в глубокий сон. Не проснуться. Я воспользовался плетением ночного видения, сплел и повесил на ауру. Первым делом, найдя спальню принца, где он был со своими наложницами, стал изучать, что на нем есть, при помощи обычного магического зрения. Есть на шее какой-то амулет. Учитель говорил, что ключ от сейфа он повесил принцу на шею. Вообще-то чужие амулеты в руки брать не стоит, можно и без рук остаться, Но этот ключ делал мой учитель, поэтому, подняв голову принца, я стянул серебряную цепочку с амулетом и стал осматриваться дальше. С принца взять больше нечего, он спал обнаженным в обнимку с рабыней. Рядом были сложные вещи, я обыскал их и многое отправил в щель. Точнее, достал одну из сумок второго уровня и убрал находки туда. Шаманские амулеты я не трогал, хотя их и было большинство. Кстати, на одном из них светился сигнал о вторжении. Несмотря на то, что на низком столике красовались поднос и старел с какими разными блюдами, видимо, остатки трапезы. Я ничего не взял, занимался делами, хотя есть хотелось жуть как. А там и мясо было, и виновку в шинах, и фрукты, чем нас никогда не баловали. Позже поем, сначала трофей. Если не найду ключи от шелхов, то смысла побег не имеет. Как я и думал, сии в Боспрятном спальне погружён в землю на уровне пола, крышкой вверх. Ключ сработал штатно. И да, я знал, а в защите открыть сейф мог только сам принц. Поэтому пришлось тащить его сияющую к сейфу. Принц хоть и не высок, но тяжело еле дотащил. Дevo рукой приложил ключ к замку. Всё открылось, и створка поднялась. Откатив принца в сторону, я занялся разграблением его личных запасов. Тут в трёх отделениях было, видимо, всё самое ценное. Это я ещё до сундуков в его кабинете не добрался. Наверняка там оруже, оно тоже необходимо. Первым делом я взял мешочек, в котором было что-то округленное. Удача от меня не отвернулась. Двадцать крупных природных рубинов для накопителей. Правда, они пустые, я, видимо, недавно приобрел. Не за ними летал в столицу. Это сразу убрал в щель. Были еще камни, уже с маной, но не так и много. Три десятка камней разных размеров и типов, но все драгоценные, принц на кристаллы кварца не разменивался. Видимо, это личные запасы. Он не занимался сбором камней с маной, что давали рабы-маги, этим занимались другие». Я камни, что тут находились, личные его творения. В этом же отделении нашли шкатулку с другими накопителями и два довольно длинных кинжала. Магии в них не было ни на грош, как я видел, но попытка убрать сумку не удалась, значит, мана у них есть. Посмотрел внимательнее взглядом чародея, чуть не ослеп. Ничего себе, маны нет, да ни светится от неё. Поделка древних магов, точно говорю. Клинки на лёд похожи, теперешним подобный не сделать. Убрал кинжалы в щель. Во втором отделении деньги. Серебра не было, хотя это самые ходовые монеты, а имелось золото в двух кожаных мешочках. Много, но сколько не скажу, не до подсчетов. Несколько сотен точно. А золото тут дорогое. И одна монету стоит тысячу монет с серебром, можно купить дом на окраине любой столицы. Пять монет, дом уже в центре. Шелх, что я желаю угнать, стоит не меньше 120 монет с золотом, потому что он военный курьер. Жаль продать придётся, гражданки владеть такими судами не могут. Надеюсь, цену хорошую дадут. Простые, но военные шелхи стоят заметно дешевле, но тоже дорого. Тут же была шкатулка с амулетами, каждый в своём защищённом отделении, видимо, чтобы не вышло конфликта магии. В основном третий уровень сложности. Пару амулетов второго уровня, остальные четвёртого, ничего серьёзного. В третьем отделении нашлось то, что мне и было нужно, зачем ей пришёл. Для начала пять пара очков для ролевых шелхов. Без них никак. Жезы эти очки простые люди да и маги тоже видят воздушные потоки, с помощью которых и летают шелхи. Есть попутный поток, поднимаются к нему и летят. Иногда скорость в потоке до 400 км/ч доходит. На палубе ты незаметно со скоростью ветра движемся. Главное на ходу во встречный поток не влететь, иначе порвёт паруса и прочит и киляж. Такое бывает, если ветер меняет направление, поэтому рулевые должны быть всегда бдительными. Мачты вряд ли поломает, поскольку они усильны магией. А те килаш точно порвёт. На этот случай на борту всегда имеется запасной. Четыре пара очков были стандартными, а пятый массивнее и мощнее на вид. Кажется, это что-то из военной техники, потом изучу. Я сразу убрал очки в щель. Тут же была шкатулка с ключом доступа, видимо, от курьера личного судна принца. А где ключ от шлюпки? Обыскав сейф, убедился, пуст. Подумал. Достал очки и футляр и в специальном кармашке обнаружил ещё один ключ. Думаю, это как раз от шлюпки. Фух, я уж испугался. Убрал все трофеи в щель, запер сейф, вернул ключ на шею принца и, достав одну из сумок, смел в нее все продовольствие со столика. Кусок мяса и лепешку сживал на ходу, пока перемещался в кабинет принца. К сожалению, сундуки открыть я не смог. Замки заперты на магии шаманов, видать, принц сам колдовал. Но смел кое-какую мелочевку, письменной принадлежности и дальше двинулся в кладовую продовольствие. Не обращайте внимания, что я говорю о каких-то отдельных помещениях. На самом деле все стены из шелков, как и само здание. В кладовке было пусто, похоже, на стол выложили все запасы. Но ножи и утварь я прихватил, они серебряные. Да, точно, ведь зато же баркас должен лететь в столицу за свежим продовольствием. А может кто-то из кочевников на охоту собрался? Любители были, включая принца. На этом все, больше времени нет, нужно еще шелх отбить. Напомню о часовых и валить как можно дальше. Выигрыш во времени у меня будет, есть все шансы сбежать. Связь у кочевник только посыльными, магической нет. Значит, форум у меня точно есть. Я вернулся в спальню, голод прошёл, хотелось пить. Нашёл на местной кухне воду, выпил стакан, забрал остатки воды с собой и осмотрев рабынь, задумался. Может, забрать их? А девчата заслужили свободу. Если не отблагодарят, то хоть полюбуюсь на их красоту. Так что, изучая их прекрасные обнажённые тела, мышаналь кивнул. Тут любой согласится. Побежал к выходу. Нужно сначала шелхи подготовить, а потом и наложницы везти, иначе, если шум поднимется, не успею. Подготовка пара минут займет, и видеть им, как я убираю в щель шлюпку, точно не стоит. Спальню я покинуть не успел, принц вдруг зашевелился. Это как такое может быть? Сбой пыльца не дает, остальные-то спят. Однако удивил. Да, уж шаманов недооценивать не стоит. А я еще раз думал, что это за странные символы знаний на его ауре. Думаю, это работа духа, с которым принц в контакте. Не знаю сути, возможно, как раз спецсредство для подобных ситуаций. Польца слишком мощный, и дух не сразу её переборол. 20 минут я тут в шатре работаю, столько времени ему и потребовалось. Естественно, прыжком я сразу же рванул к телу принца, помню, что убивать нельзя. Везде вокруг лагеря стоят амулеты, и монацы смерти не сразу уловят и поднимут тревогу. Прогнув принца на спину, скрутил его шею в борцовский захват. Если я боксом занимаюсь, это не значит, что в борьбе ло Пришлось чуть придушить, и тот потерял сознание. Очнётся скоро, дух поможет, значит, возвращаться нельзя. Посмотрев на девчат, я даже застонал от обиды. Нет, брать их с собой я не передумал, раз уж решил сделаю, тем более что шансы для побега ещё велики, но ведь могут подставить по глупости или неловкости. В общем, достал из щели шкатулку принц, нашёл стандартный лекарский амулет и поработал с рабынями, стараясь разбудить. В общем, смог их привести в сознание, приказал не шуметь. Чтобы они меня видели, зажёг магический светильник на самый слабый люмен и пока нишу стра одевались, негромко сообщил. Я надумал бежать. Ключ к шелху взял, управлять умею, вы со мной? Старшая явно графини сразу согласилась и уточнила, изучая тело принца. Но аж есть? Убить хочешь? И за что? Нельзя, я бы сам прирезал наполовину кочевник в перебудим. Амулеты везде, если умрёт, то сразу среагируют. Дай нож, потребовала она. Получив от меня кинжал с альдистым лезвиями, нагнувшись, виртуозно кастрировала принца. Я поморщился. К принцу особых негативных чувств я не испытывал, но, видимо, получил он по заслугам. Ладно, это их дела. В общем, травма не опасная, вырастет новый агрегат, это вполне возможно. Ударив принца по голове, чтобы подольше оставался без сознания, кинул на пах тряпку, а то еще истечет кровью, и повел девчат к выходу, шепча. «Прижмитесь ближе ко мне, у меня скрывающий амулет, он нас сделает невидимыми». Добрались до крайних шатров, никого так и не встретили. Дальше уже стоянка шелхов. «Нам повезло», — зашептал я. Оба часовых ушли за причальную башню. Быстро вперед. Мы побежали. Судя по запаху, охранники курили что-то наркотическое. Тут подобная не редкость. Местное зелье в Дурманках — хорошая колумбийская марихуана. Причальных башен для тяжелых судов было две. У одной стояли два грузовых торговца, другой — третий и боевой фрегат. У этого клана имелся еще один боевой корабль — шлюп. Но он стоял у другой причальной мачты, их было шесть. Три заняты, остальные для гостей. Часовые курили за самый дальний, до нас иногда доносился их смех. Видать, уже вставило. Они, конечно, рассчитывали на сканер, надеялись, он, если что, просигналит. Стоит им только выйти из-за башни, они нас сразу увидят, тут местность пустынная и открытая. Курьер принца пусть и боевой посыльный корабль, но в списки имущества клана не входил, поэтому и был пришвартован ближе, чем шлюпка. Мы подошли к мачте, на борт корабля можно подняться только по ней, благо имели скобы, забортный трап был поднят. Тут пришлось замереть. Часовые вышли из-за башни и направили в сторону дальней стоянки. Я увидел, что их заинтересовало. Несколько косуль пробежало, кто-то спугнул. Думаю, часовые решили совместить охрану с охотой. Свежее мясо — это неплохо. — Все, они к нам спиной, поднимаемся на борт корабля, — зашептал я. — Тогда мы будем далеко от тебя, и нас увидят сканеры, — напомнила графиня. Держаться действительно стоит поближе, главное за два метра от меня не уходить. Мы с графиней начали подниматься первыми, остальные следом. Ключ доступа подошел, я запустил все системы, минута, и шелх готов к выльту. Причем каюты и люки, закрытые на магический запор, открылись, как только на месте рулевого я вставил в приемник ключ. Вот теперь стоит заняться шлюпкой, поэтому я сказал всем. Девчат, вы мне только мешать будете, разбирайте каюты и устраивайтесь. Теперь уже не важно, обнаружат нас или нет, у нас все шансы сбежать. Они направились к кормовой надстройке, ощупывая руками дорогу. Темно, лишь слегка светятся индикаторы на пульте рулевого. Судя по их показаниям, все в порядке. Проблем на борту нет, только запас мана в накопителях чуть меньше половины. Но до цели хватит, а я, перемахнув через борт и уцепившись за скобы, спрыгнул, побежал к шлюпке. Часовые успели уйти далеко, а сейчас со всех ног неслись обратно. Подбежав к шлюпке, я вставил в пульт управления ключ доступа и убрал лодку в щель. Уместилась, а то я поссался, что не смогу, из-за чего и сундуки из кабинета принца не взял. Теперь со всех ног рванул обратно к курьеру. Мигом взлетев по причальной мачте, я дёрнул концы канатов, чтобы быстро вскинуть швартовы, и, подбежав к пульту рулевого, активировал подъём на максимальной скорости. Меня сразу прижало к палубе, сила тяжести резко увеличилась, но ходить ещё мог, хотя и тяжело. Девчонки везжали в каютах, видям подъём стал для них неожиданностью. Фонатёр принца осветился, оттуда заревела тревога. Начатачнулся, помог ему тот дух. Сам я, пока мы поднимались с маталка, наматывал канаты, чтобы концы не свисали за борт, и вернулся к пульту. На делочке рулевом и начал высматривать подходящий туннель с сильным ветром. Я всё равно куда, главное подальше. Где находится баронство империи, не знаю, карт не имею, надеюсь на борту позже найду. В жилище графини зажёгся свет, она там разместилась одна, а две другие девушки устроились в другой каюте по уровню ниже первой. Видимо, разобрались, как включать освещение. Но ну, до да наверняка часто на разных судах летали, даже не разбираться. Мощный поток ветров я уже нашёл. Развернул складной киль, нас подхватило и понесло. И это ещё без паруса. Продолжая следить за потоком, подозвал девчат и попросил их найти навигационные карты и любой штурманский инструмент. Тут удивила графиня. Оказался на умел управлять такими судами, участвовала в гонках и предложила заменить меня, на что я согласился. Кстати, надо будет пушки проверить. Корабль хоть и небольшой, но пушку на носу и вторую на корме имел. Назывались они малыми метателями. Это я их пушками окрестил за внешнюю схожесть. Тут, думаю, стоит описать общий вид курьера и его тюнинг при бомбасы, что сооружали специально для принца. Корабль, а раз он бывший военный, то все же корабль был небольшим, 10 метров в длину и 2 в ширину. Узкий корпус выдавал в нем скорохода с прекрасной маневренностью. Две мачты с косыми парусами на летучих кораблях – это обычное дело. На корме надстройка с двумя каютами, верхний и нижний, размером 2 на 3 метра. На носу надстройки нет, только бушприт смотрит вперед и выключен магический прожектор. Под палубой кубрик матросов, туда вел люк и чуть дальше трюм. Команда примерно 3-4 человека, каюта для важных пассажиров. Все по-военному четко, хоть и тесно. Камбуза нет, но есть походные примусы, шкаф с утварью и продовольствием. Все с ясной под стазисом, лучше чем в холодильник, не протухнет. Утверимо многого от продовольству, мало, полки почти пустые. Кроме пушек, кстати, не заряженных другого оружия я не обнаружил. Понимаю, в чём дело, чтобы рабы не захватили. Надо арсенал на носу проверить, он заперт, его только ключом dost можно открыть. С пульта, но я этого пока не делал. В верхней каюте, сразу видно хозяинов принадлежал, я нашёл сейф, встроенный в рабочий стол, но ключа не было. Уверен, всё что нужно именно там. Взлом займёт часа 3, портить замок я не хотел, дороже корабль продам. Высота уже 4 километра, холодно, а графиня у пульта в шелках. Нужна одежда для высоты утепленная. В каютах ничего не нашлось, сундуки и шкафы пустые. Как оказалось, планировалась большая стирка, видимо, поэтому все с борта забрали. Я не знал, девчат сообщили. Поэтому и занавесок на окнах нет. Вспомнив о шкатулке с амулетами, хлопнул себя по лбу. Там же есть 5 или 6 амулетов обогрева. Достав 4, передал девчатам, один взял себе и включил. Теперь Графини спокойно управляла судном, а то её уже дрожь била. Другие девчата пошли спать в каюту, там как в купе четыре койка места, а я продолжил возиться с замком. На взлом ушло не 3, а чуть больше 2 часов. Внутри действительно нашлось всё, что нужно: два компаса, карты, штурманский инструмент, пользоваться всем я умею, знания штурман передавались вместе с знаниями рулевого. Даша, включив ночник на столе, стал высчитывать маршрут. Где мы находимся, я смог определить приблизительно, но хоть немного определился. Летим не туда, куда нужно. Боронство вообще справа по борту. Ладно, хоть не в противоположную сторону движемся. Кстати, одежду свою, передник и тюрбан я выкинул за борт грязные. Сам тоже не очень чистый после экзекуции, даже помыт с недаль на теле повсюду следы крови. Безуровневый амулет защиты от сканирования убрал в щель. Да и всё ценное туда же, включая карты и штурманский инструмент. Сейф за апер он теперь пуст и прошёл на палубу. Нужно менять курс. Графини так и сидела в кресле рулевого, и мы, найдя нужный поток, свернули паруса, поднялись на полкилометра и, войдя в поток в нужном направлении, снова подняли паруса. На этом всё. Я принёс из каюты шерстяное одеяло и, завернувшись, уснул на палубе в ногах у Графини. 3 часа сна, а потом моя очередь рулить. Часы есть, разбудит, когда нужно, ну или если что-то случится. Особенно очень не хотелось, однако разбудили меня куда раньше, чем мы планировали. Очнулся я от пинка в бок. Графиня особыми манерами не отличалась. Вообще рулевые, когда сидят на своих местах, пристёгивают тут широкий ремень, включая плечевые. Если на полном ходу влететь во встречный поток, тут не только пассажиров может сдуть. Бывало и такое, но и членов команды скинет, включая рулевого, так что страховка ремнями не помешает. Сеф я осмотрелся, соображая, зачем меня разбудили. Графиня пристегнулась явно на всякий случай, потому как наш поток был пока вполне безопасный. Если его окружали другие воздушные массы, то все попутные. Однако редко, но бывало, что рядом мог идти и встречный поток. Сами потоки редко строго прямые. Нужно часто поворачивать, опускаясь ниже или поднимаясь выше. Для того рулевой требовался, и если он оплошает, то есть шанс влететь во встречный поток. Турбулентность на границах очень большая, может втянуть. Поэтому, когда рядом появляется встречный поток, согласно правилам управления шелхами, На палубе запрещается находиться всем пассажирам, да и членам команды не рекомендуется, кроме рулевого и двух матросов, но со страховками. Тут же ситуация другая. Конечно, наш поток не сильно крутился, похоже, скоро рассеется, но виноваты тучи, что стремительно шли на нас. Мерцали вспышки молний. Мы стремительно сближались с явно немалым грозовым фронтом. Спал я всего полтора часа, очки надел сразу же, как проснулся и, выслушав доклад графини, скомандовал. Как только опущу паруса, немедленно вниз. Может, на тучиме переждать? Кислородной голодани, напомнил я, грозовой фронт высокий. Нет же военный корабль не понимал та. Бывший военный. Я уже смотрел, амулет в регенерации воздуха в каютах нет, а соорудить даже слабенький понадобится часов 6. Долго. Были бы инструменты, сделал бы быстро. Но инструментов мало, не хватает. Всё, работаем. Время шло не на минуту, а на секунды. Я быстро спустил паруса, это несложно, и как раз увязывал их, когда графини начала экстренный спуск. Увязав паруса, я встал у борта, тут нужна помощь рулевому, и подсказывал, когда сложить киль и закончить спуск. Наконец спустились. Скорость у курьера немал, и нас несло метров в двух над землей со скоростью в пятьдесят километров, и это еще при слабом ветре. Однако туча уже над нами, начал моросить мелкий дождь. В общем, добежав до носа, я сбросил за борт якорь. Дернув, нас немного протащил, пока якорь не зацепился, снова довольно сильно дернувшись, курьер встал носом в сторону ветра. Натянутый якорный канат дрожал от напряжения. Я мигом спрыгнул за борт, графиня отдала канаты, и забив глубоко штыри, я прочно привязал наш шелх. Канаты и штыри входят в комплект спасательных средств, как раз для таких случаев, обычно хранятся в каморке боцмана. 11 канатов держали шелх. Много, но судно дрожало под напорами ветра, однако стояло. Я поднялся на борт по верёвочному трапу, поднял его на борт, после чего указал графине на каюту. Только когда мы оказались внутри, стало возможно разговаривать. Отряхнувшись, мокрый с ног до головы сказал: "Всё, отдыхаем. Вы занимаете ту каюту, а я вниз к девчатам. Долго не погода продлится. Да кто его знает, поживём увидим. Главное, от хозяев своих бывших улетели не меньше, чем на 1000 км". "Мы могли уйти в другой поток и избежать от бури", сказала графиня. "Могли, но судя по карте, мы бы ушли в глубь хаст, а нам нужно в баронство. Но мы летим в другую сторону от империи". Быстро сообразив, спросила та. Конечно, в баронствах нас примут, снимут метки рабства, и дальше мы свободны. Жаль, шелх нельзя себе оставить, военный корабль придется продать, но все равно неплохо. Оттуда же можно будет разлететься. Вы по домам, а у меня свои планы. Что ж, баронство так баронство, главное свобода. После этого меня выставили за дверь, снова под дождь, и я рванул к люку, через который спустился в нижнюю каюту. Этот люк закрыл, остальные проверил. Ключ доступа и очки рулевого в уграфине забрал. Теперь всё, ждём, пока них погода закончится. А дождь снаружи перешёл в настоящий ливень с громыханием и молниями. Кстати, да, молнию мачтами мы вполне можем словить, это известная проблема всех шхелхов во время стоянок. Поэтому на обеих мачтах есть громоотводы. Я вбил железный штыри и подсоединил к ним металлизированные ленты для отвода молний. Так что если ударит, всё в землю идёт. А в каюте девчата не спали, они настойчиво предлагали свою помощь. Ну мы их прогнали, сами справились. В общем, я завернулся в идиал на свободные койки и вскоре уснул. А графине я соврал, не было у меня дальнейших планов, лишь только добраться до ближайшего баронства. Я просто не успел ещё обдумать, что делать дальше. Некогда было. Я только-только оправился от интенсивной тяжёлой учёбы. Последний раз учитель мне внедрил знания за 4 дня до побега, я ходил как зомби. Так что в ближайший месяц никакой учёбы. Доберусь до баронства, буду отдыхать. Пора, а то чувствую, скоро сломаюсь, не выдержу нагрузки. Вовремя учитель на тот свет ушёл. Что касается девиц, то я даже не знал, как их зовут. Настоящие имена они не говорили, а те, какими их называли хозяева, они даже вспоминать не хотели. Меня вот настоящим именем звали Мансур. В принципе, я соврать мог, но тогда после перемещения сообщил свои настоящие данные и правильно сделал. Маги и шаманы ложь видели и могло не понравиться, что я лгу в первый же момент встречи. Это сейчас я врать научился, теперь и маги не разберутся, а в то время не стоило рисковать. А сейчас спать.